Все ближе, подвигаясь к отцу, он приткнулся под боком, и тогда отец обнял его с просонья, поплотней прижал к себе в дороге в чистом поле под открытым небом с поляней. Это тебе не дома, не на мягкой подушке. Часто потом вспоминался ему звездный сон. Перепелка по соседству звонка булькала до самого рассвета в двух шагах. Наверное, все перепелки на свете. Счастливый. «Султан Мурат, что с тобой?» Инкамала Пай подошла к его партии, и только тогда он заметил ее. «Да нет, ничего!» Как бы оправдываясь, Султан Мурат встал с места. В классе все так же было холодно и тихо. Послышались смешки ребят, привычный кашель. Кто ты кашляешь ни с того ни с сего, то не слышишь вопроса, — недовольно проговорила Инкамала Пай, зябко передергивая плечами. Иди лучше принеси соломы и затопи печь». Султан Мурат с готовностью кинулся исполнять. Еще бы, такое не всегда бывает посреди урока. На переменах дежурные приносят в класс солому и протапливают печку, но на уроках такое редкость. Он выскочил на крыльцо. Ветром и снегом ударил. Эх, это тебе не цейлон. Пробегая через двор к сараю, где лежала солома, увидел, как спешился с коня председатель колхоза Теналиев, раненый фронтовик. Сам молодой еще ходил к собака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 В печке, в самой сердцевине, нагоревшей соломенной золы, сохранился, как младенческое дыхание, тлеющий огонек. Его-то и раздул под пучком соломы. Потом подложил еще пучок, еще и еще. Печь загудела, пожирая солому, успевая только подкидывать. и стало в классе. Хотелось обернуться к ребятам, скорчить кое-кому рожицу, посмешить, а кое-кому пригрозить кулаком на всякий случай, особенно Антаю на задней парте.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 а где взять силы, на кого опереться. И решили мы ко всему тому, что у нас есть, и что уже делает к компании и подготовить дополнительно еще одну бригаду плугарей, двух лемешников. Думали, гадали, женщин послать не можем, это далеко, в Аксай, людей нет. Решили обратиться к вам за помощью, к школьникам. Вот так говорил председатель Тенналиев.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 «На Двухлемешном, четырехконном?» «Да, на Двухлемешном, четырехконном, но я только помогал. Это был плуг Сардбая, а его как раз взяли в армию, огороды запаздывали, Аксакал Чикиш попросил меня помочь. Я знаю об этом, потому с тебя и начал», — сказал председатель. Все оглянулись на султан Мурата. Он поймал на себя взгляд мэр Загуль. Она глянула на него как-то по-особому, не так, как другие, и сама покраснела вдруг, словно речь шла о ней». Ему стало неловко от этого, даже сердце заколотилось. «Я тоже пахал огороды!» — выкрикнул с места Атанай. Анатай, «И я!» — вставил Аркенбек. Вслед за этим еще раз дались голоса. на попросил тишины. «Давайте по порядку, ребята, дело тут серьезное. Начнем с учебы». «Как у тебя с учебой?» — и опять обратился он к Султан Мурату. «Да не очень», — проговорил Султан Мурат. «Что не очень? Ну, не очень плохо».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 Выходит один другого не лучше», — усмехнулся Теналиев и, помолчав, сказал, «Когда вернётесь снова в школу, поймёте цену учения». «Знаю я, по себе знаю. Чуть что, а, мол, плевать, пойду работать. Да разве для работы одной живёт человек? Как ты думаешь?» а Анатай? Анатай начал было что-то объяснять, но потом признался. «Не знаю, я тоже не всё знаю», — сказал Теналиев. Но не будь войны, пошёл бы учиться, ещё получился бы».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 «Бери их себе, раз такое дело, бери себе отцовских», — распорядился председатель. К отцовским коням Султан Мурат подобрал еще пару, Белохвостого и Карева. Получилась четверка, упряжь для двухлемышного плуга. Ребят тоже выбрали себе лошадей. С этого и началось то, ради чего их отозвали из школы в зиму сорок третьего года. Работы оказалось много, куда больше, чем можно было предположить.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 Не каждый лемех удавалось отковать, но если удавалось, Барпы торжествовал. В таких случаях он заставлял молотобоица подняться на крышу кузницы, кликнуть ребят с конного двора. Эй, вы, плугари! Звал их хромоногий молотобоец крыши. Бегите сюда, мастер бас зовет к себе. Ребята прибегали, и тогда старый Барпы доставал с полки еще горячие, увесистые, воронено сизый заново откованный лемех. На, держи!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 Хорош он был старой барпы. Всю жизнь в кузнице прихвостнуть любил, но дело свое знал. В шорную мастерскую тоже приходилось часто наведываться. Бригадир чекиш обязал. «Помогите, — говорит, — сбрую налаживать. Без сбруи, — говорит, — никуда не сдвинетесь. Плуги будут, кони будут, но без сбруи все впустую». Тоже верно. Потому каждый заботился, помогал шорникам, как умел, подогнать загодя сбрую для своих коней.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 На то и рассчитывал ты налив, на то и готовил силы плугарей, с надеждой, что будет дождь на счастье и будет хлеб аксайский. Дни шли. К концу недели кони заметно повеселели, отъелись немного. Дело пошло на поправку. Днем уже солнце пригревало, зима вроде задумалась, засобиралась, и потому на день лошадей выводили на солнцепек к наружным кормушкам. На санцепеке лошади лучше едят и быстрее входят в тело. Все пять четверок двадцать голов оксайского десанта стояли в один ряд у длинного, а вдоль забора. К утреннему обходу председателя ребята были уже наготове, каждый возле своей четверки. Этот Эналиев назвал их оксайским десантом. Отсюда и пошло. Бригадиры, возчики, конюхи называли их не иначе, как десант, десантники, оксайские лошади, оксайская сено, оксайские плуги — Проходя мимо конного двора, люди теперь заглядывали узнать, как дела у десанта. О боксайском десанте весь Аил уже говорил, и все знали, что командиром десанта Теналиев назначил сына Бекбая, Султан Мурата. Назначение это не обошлось, правда, без ошибки Санатаем. Тот сразу заспорил, «А почему командир Султан Мурат? Может быть, мы его не хотим?»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 со щитами в руках и мечами на поясах. Кто же были те славные витязи, на кого возлагал монаст надежды свои дела? Первым был славный витязь Султан Мурат. Пусть не самый старший, но за ум и за храбрость командиром назначил был он сын Бекбая Султан Мурат. А отец его, самый лучший из всех отцов, был в то время в походе далеком на Большой во во войне. Своего боевого коня Чебдара он оставил ему Султан Мурату. Еще братец малый у султан Мурата, Аджи Мурат. Очень любил он брат хотя тот случался и досаждал ему. А еще тайно любил Султан Мурат красавицу Мерзагульби и Кеч. Прекрасней всех улыбка у Мерзагульби Кеч. А стройна была, как туркестанский тополь, А лицом бела, как снег, А глаза, как костры на горе темной ночью. Вторым витязем был славный Анатай Батыр,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 Тоже друг и товарищ 15 лет. Свое мнение высказать он любил, в споры вступал. Но в деле надежным был человеком. Отец его тоже на большой войне в походе далеком. Конер Геша, как подавала Батыру, прозывался Алтын Туяк, золотое копыто. Был еще пятый Батыр среди этих батыров. Кубаткул Батыр. Тоже 15 лет, тоже самый старший в семье. Отец Кубаткула в том походе далеком. В той большой войне погиб смертью геройской в белорусских лесах. Кубаткул неутомимый трудяга был и очень любил, как всякий батыр своего боевого коня, жебяк жала, шелкогривого скакуна. Вот такие батыры стояли теперь перед Тыналиевым, а за ними, за их щуплыми плечами, за их головами на тонких шеях стояли у вдоль длинного акура. Их плуговые четверки, пять четверок, двадцать из извозных, которых предстояло прячь в двухлемешные плуги и двинуться в далекий Оксай. На Оксай, на Оксай пашню орать, как только снег сойдет, на Оксай, на Оксай плугом ходить, как только земля задышит. Но еще снег лежал кругом, лежал еще плотно, однако дни приближались, и все шло к тому и приближались те дни. Плуговых лошадей для Оксая называли по-разному, кто десантный, кто оксайские, но факт тот, что недели через две они уже выделялись на конюшне среди других лошадей. Сытые, напоенные, вычищенные оксайцы стояли в ряд вдоль десантной кормушки, радуя глаз пребывающей силой мускулов, веселым взглядом и чутко предыдущими ушами. Проснулся в них конской норов,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 Султан Мурату больше всего перепадало. На то командир. За всех приходилось держать ответ. А держать ответ перед матерями труднее всего. Его мать и вовсе махнула рукой и устала. Только бы отец живой вернулся с войны, пусть сам рассудит. А с меня довольно. Спохватишься, сынок, когда ноги вытяну. Да поздно будет. Жалко было мать. Очень жалко. Но что мог поделать Султан Мурат, да и любой на его месте?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 Выехали как-то проминать лошадей все в пятером на самых лучших своих боевых конях. Султан Мурат на Чабдаре, Анатай на Окторе, Эркенбек на Акбайпаке, Эргеш на Алтынтуяке, Кубаткул на Жибикжале. Вначале рысью, как полагается, шли, вокруг конного двора, потом по улице двинулись, выехали на окраину, здесь по снежному полю порысили. День стоял солнечный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 Странная мысль, аж глаз султан Мурата, и это он хочет, чтобы она увидела его. И разозлился, не стерпел, загорелся азартом и припустил вслед Чабдара, закричал, загигикал, прилег к криви. Настигать стала Анатая, а та еще больше нахлестывает. И пошли они на перегонки, кто кого, кто первый к ней, кто покажет свое удальство и превосходство. Ох, как здорово они неслись. И все равно Чабдар был сильнее, недаром отец говорил, что в нем скрывается большой скакун.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 пропахав в снегу широкий рваный след, а сам Анатай отлетел в сторону. Ребята бежали к Анатаю, медленно, с трудом, стоящему со снега. Перепугался султан Мурат. А когда подскочил, увидел кровь на руках Анатая, еще больше испугался. На секунду встретился взглядом с Мурзагуль. Бледная и растерянная была она, и все равно самая красивая. Анатай, придя в себя, побежал к коню, барахтующемуся внизу в сугробе,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 И только приближаясь к Каилу, заметил Аргеш, что по Анатаем хромает. Стоя, окликнул он. «Ты что, не видишь, что конь у тебя хромает?» «Хромает?» — растерянно спросил Натай. «Ну да, и еще как!» «А ну, поезжай вперед!» — велел Султан Мурат. «Поезжаем и посмотрим!» Страница 39, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.